Глава 9 Юлия. «И какая у нас программа?» спрашивает Софи, прикладывая груди белый топ на атласной шнуровке спереди. Подруга крутится у зеркала, а Ди копается в океане барахла, которое она вывалила на ковер в своей комнате. Я сижу рядом и поочередно смотрю на девчонок. «Держи!» Откопав точно такой же топ, как у Софьи, Ди бросает его мне. «Это твой. В шесть за нами заедет джип». Диана закусывает губу и продолжает рыться в куче шмоток. Блин, а где мой? Раздражается. Она привезла нам троим одинаковые белые топы, в которых мы планируем пойти на девишник. Вещи брендовые. Иди сказала, что они для нее ничего не стоили. Может быть, поэтому она так легко ими разбрасывается. Расправляю свой топ на коленях и прохожусь пальцами по шнуровке. Ощущение приятные, и глядя на Софи, которая успела натянуть его прямо поверх футболки, смотреться на голом теле, они будут сексуально. Я не знаю, как насчет Сони, но думаю, эта вещица не станет поводом их разлада с Богданом, поскольку топ, ну, очень провокационный. Я сама не уверена, что готова его надеть, но об этой неуверенности я боюсь даже заикнуться перед Дианой. Круто! Джип с открытым верхом?» — восхищается Софья и, получив кивок от Ди, подлетает к нам, усаживаясь рядом. «А что еще у тебя тут есть?» — заинтересованно начинает шурдить в Дианкиных вещах. «Не знаю, посмотри. Если что понравится, можешь забрать себе», — беспечно отзывается Ди. «Она такая. При своем эгоцентризме эта девчонка настолько щедра, что вполне способна отдать последние трусы». «Кстати, пункт отправления отсюда, так что позвони своим подружкам и скажи, чтобы к шести были здесь, без опозданий», — поучительски наказывает Ди. «Сколько нас вообще будет?» — уточняет. «Понятия не имею, каким образом на расстоянии ей удалось организовать наш сегодняшний девишник. У Ди воистину вездесущая длинная рука». «Пятеро?» — на автомате отвечает Софья, вытягивая из кургана вещей что-то непонятное — «О, а это что такое?» Подруга крутит в руках, кажется, женские трусы. «Можешь забрать себе», — начинает хохотать Ди. «Гляди, здесь карманчик имеется». Дианка расправляет труселя, отчего нам с Софи действительно становится виден большой карман, пришитый к переднему месту. «Можно презерватив туда положить, как вариант, на сегодняшний девишник. О, «Или лучше надень их на свадьбу, а потом спрячь туда деньги, которые вам подарят». Дианка заваливается на бок и сотрясается смехом. Смеюсь вместе с девчонками. «Фу!» — морщится София и брезгливо отбрасывает тряпку. «Они хотя бы чистые!» «Обижаешь!» — хмурится Ди и выпячивает нижнюю губу. На показе нижнего белья с манекена стянуло. «Боюсь представить, как ты это делала!» — закатывает глаза Соня. «Так, ладно, с машины я поняла. А дальше что?» «Ой, я забыла!» Вдруг осеняет Софи. «Нас шестеро! Сару забыли!» Морщится. «Сочувствую!» поджимает губы Ди, и это выглядит так искренне, что они с Сонькой в один голос начинают хохотать. «Не понимаю ее!» Продолжает. «Согласиться пойти на девишник, не зная ни языка, ни нас толком, глупо!» «Откуда она вообще взялась?» — обращается Дик Софи, задавая точно такой же вопрос, как недавно Софи мне. «Они на приеме познакомились», — фыркает подруга. «Еще и маман мне ее с собой подсуропила», — гневается. «Я не знаю, почему девчонки так сразу не возлюбили Сару. Может, она вообще скоро станет их родственницей, когда мой бывший друг детства на ней женится. И неплохо было бы с ней подружиться. А лично у меня нет к ней неприязни». В первый день нашего знакомства, не скрою, была. Но, успокоившись дома и разложив все по полочкам, я поняла, что у меня не должно быть конкретно к ней вопросов. Вопросы у меня имеются к ее парню, ответы на которые мне найти не удалось. Его поведение, его слова и вложенная в руку конфета все эти дни не давали мне покоя, доводя до закипания. Я зла на него. Я даже сочувствую Саре, что ее парень такой грубиян, и... «Дурак!» «Да!» «Я вообще не хотела бы больше сюда приходить и его видеть, и если бы не приезд Ди и наша сходка конкретно здесь, я бы не ступила сюда ни ногой. По крайней мере, до его отъезда. Я буду вести с ним так же. А именно, никак. Игнорировать. И пусть скажет спасибо. Я два дня пыхтела над браслетом для его девушки, чтобы Сара не чувствовала себя ущемленной. «Ладно, забудь про нее!» «Так что там дальше по расписанию после катания на джипе?» воодушевленно интересуется Софья, примеряя супер узкие лаковые брюки Ди. «Какая пошлятина!» морщится и отбрасывает штаны в сторону. «Мы покатаемся, парем песни, пофоткаемся, а потом...» Дианка понижает голос и прищуренно смотрит на нас. «Не скажу!» смеется. «Это будет мой подарок для тебя, сестренка!» «Что-то мне волнительно!» — кривится Соня. «Диан, только без стриптизеров и их эротических танцев, пожалуйста!» «Положись на меня, Сис!» — заверяет Диана. «Это и пугает! Обожаю их! Обожаю этих девчонок, и я вновь чувствую укол тоски в сердце. После свадьбы Соня уедет жить в Сочи, там у Богдана живет отец, которому нужен помощник, у них гостиничный бизнес». А Соня и Бо учились в одной группе на сервис и туризм и хотят вместе попробовать себя в специальности. Соня легка на подъем, а я... Я близка с мамой. Я вообще не знаю, как можно уехать из дома и оставить родителей. Я не смогу. Никогда. Мы с мамой подружки, с папой друзья. Ну как я могу их оставить? Мой старший брат Никита с женой и сыном живет в Штатах. После того, как на Олимпиаде он получил свою последнюю бронзовую медаль, брат остался в Америке на ПМЖ. Его жена-американка, сын Килиан не знает русский. И это печально. Когда мы ездили к ним в гости больше двух лет назад, мальчик косился на моих родителей, не понимая, кто такие бабушка и дедушка. Сейчас, думаю, он даже не вспоминает про них. Мы видимся редко, и Никитка не особо горит желанием навещать родителей, А если уеду и я, они останутся одни. Нет, я не смогу. Я слишком люблю их. Черт, девчонки, уже четыре. Надо собираться, — подскакивает взволнованная Соня. Так, я пойду искать маму, чтобы она нас накрасила, и предупрежу Сару, чтобы начинала собираться. На последней фразе Соня гумозится так, словно ее сейчас стошнит. Подруга убегает, оставляя нас с Ди вдвоем. Мы молчим, и я чувствую на себе ее внимание. Она не скрывает его, прогуливаясь по моему лицу кошачьей грациозной поступью. — Что? — выгибаю бровь. — Софи сказала, что вы поругались с моим братом. — Серьезно? Она так сказала? Да боже! Мы не ругались? Он всего лишь оказался самодуром, вот и все. — Нет. — пожимаю плечами придавая своему виду как можно больше беспечности и равнодушия. Но внутри меня начинает колбасить. Как только я думаю о Степе, меня начинает бомбить. Диана усмехается и прищуривается, прикусывая губу. Блуждает по мне, от чего я хочу закрыть лицо ладонями. Она словно меня читает. Или пытается прочитать. «Я была уверена, что Стёпыч до сих пор по тебе коматозит». Спустя пару секунд выдает. Вспыхиваю. Смотрю на подругу упрямо и молча. Я не собираюсь комментировать эту ерунду. Иногда Ди бывает чрезмерно прямолинейно, но не выдерживаю, задавая совершенно идиотский вопрос. «С чего бы?» «Ой, да брось, Фил. Все вокруг знали о нежных чувствах моего брата. К тебе. Я не открыл Америку». «Мы дружили». Раздражаюсь и решаю напомнить. «Но это ты дружила», — усмехается Ди. «Между прочим, друзья не целуются. Смотрят так, будто улечила меня во лжи. Я покрываюсь испаренной краской. Я не смогу пойти на преступление. Я выдам себя сразу». Собираюсь возразить. «Но я настолько парализована обнародованной так запросто информацией Ди, что сама себя тем самым выдаю». «Откуда она знает?» «Я вас видела. Мне было одиннадцать. Отличить поцелуй от носорога я уже была способна. Иногда Ди нарушает личные границы. Сейчас как раз тот случай. И хоть я и понимаю, что она не со зла и без задней мысли, но я была уверена, что тот единственный случай остался только между мной и Степаном. Мы были в доме втроем. Я, он и мелкая Дианка» которая тусовалась в своей комнате. По обыкновению мы дурачились на кухне. Степка вообще был любителем с чем-нибудь заморочиться. Не знаю, как сейчас, но нас, девочек, он частенько баловал блюдами собственного изобретения, и большинство из них были съедобными. Мы смотрели фильм и решили наварганить горячих бутербродов. Смеялись, подшучивали друг над другом, а потом ни с того ни с сего Степка меня поцеловал. Это было так неожиданно и непонятно, потому что до этого, в свои шестнадцать, я ни разу не целовалась. То случившееся и поцелуем-то было сложно назвать. Друг просто припал к моим сжатым губам и замер, глядя в глаза. Кажется, что мы целую вечность так простояли, пока моя голова начала внятно соображать, а пол под ногами перестал шататься. Я отпрянула и провела пальцами по губам, ощущая, как они горят. «Зачем ты это сделал?» — спросила сиплым шепотом. «Захотел», — капризно ответил. «Не делай так больше». «Хорошо», — согласился. «И больше не делал. Никогда». «Но я все равно была на него зла, потому что мой первый поцелуй украл лучший друг, а я хотела вручить его тому, кто меня любит. Я была наивна» и немного романтично, как все девочки того возраста. Ну да, я не буду скрывать, я видела симпатию Степы, и мне она нравилась. Девочкам всегда льстит мужское внимание, даже если оно и не нужно, и мы не собирались на него отвечать. Так работает наша природная женственность. Я всегда относилась к Степе как к другу. Не спорю, иногда наше баловство выходило за рамки, когда я чувствовала на себе его будто случайные касания — Во время щекоток его горячее частое дыхание ощущало мальчишеское оголтелое сердцебиение, когда, обнявшись мы смотрели фильмы, но это было так давно, так мило и по-детски наивно. Не мог же парень все шесть лет испытывать симпатию к подруге детства. Это же глупо. И совершенно нормально, что у него есть девушка. Я открываю рот, чтобы объяснить Диане, что тот поцелуй — глупая детская шутка» но не успеваю, потому что в комнату стучат. «Вы одеты?» За дверью раздается голос одного из близнецов. «Че надо?» — орет им в ответ Ди, странно на меня поглядывая. Так она смотрела в детстве, когда в ее безумной голове рождалась очередная бредовая идея, после которой, как бы сказали близнецы, кому-то наступала кобзда. «Мы входим!» — оповещают парни и вваливаются в комнату. «Что делаете?» оглядывают нас и кучу разбросанных вещей. «Нам скучно». «Парни, сделайте фокус. Растворитесь в воздухе, а?» — парирует Ди. «Как смешно!» — морщится один из близнецов. «Ух ты, а это что?» — замечает брошенные на полу те самые трусы с карманом. Поднимает, вглядывается. «Это карман?» «Да, забери себе. Будешь складывать туда что-нибудь остроумное», — выдает Диана. Второй близнец начинает громко ржать, за что получает от брата натянутые на голову брендовые труселя.